Конечно, все волновались. Мало сказать, ситуация была не из приятных. Паркер сидел, прильнув к стеклопластику и следил за происходящим в боксе. А Ламберт и Бред бегали взад и вперед по коридорчику и дымили, как два психованных паровоза. Рипли появилась из капитанской рубки и тоже подошла к стеклу. Паркер, что у них там? Не знаю. Они заблокировали дверь и уже с полчаса не выходят. «Даже внешние микрофоны выключили!» «Конспираторы! Время идет, они все еще ничего не сделали!» Ламберт фыркнул, опуская дым в разные стороны. Из-под прожженного шлема Кейна выпирал членистый хребет незнакомого существа. Уцелевшая часть линзы изменила цвет и из прозрачной превратилась в матово-белую. Этот зловещий странный шар Эш пытался разрезать ультразвуковым резаком. Монокристаллическая оболочка, по прочности не уступавшая алмазу, с трудом поддавалась даже действию импульсного ультразвука. Наконец треск резака смолк, и шлем распался на две половинки, обнажая то, что заставило похолодеть Эша и Далласа. «О мой боже!» Вырвалось у Далласа при виде этого кошмара. Лицо Кейна полностью закрывал плоский членистоногий инопланетянин воскового цвета. Кожа существа лоснилась и блестела в свете без теневых ламп медицинского отсека. Было совершенно непонятно, как пострадавший дышит, но то, что он дышит, было очевидно, так как грудная клетка равномерно поднималась и опускалась. На щеках лежали какие-то плоские пульсирующие мешки, а вокруг шеи обвился длинный хвост, состоящий из плоских колец. Часть головы от ушей до макушки обнимали кольца четырех пар щупалец. «Что это может быть?» – побледнел Даллас. Страшная картина четко встала перед его глазами и почти закрыла реальность. Он представил себе брюхо твари, усеянное сотнями мелких, как у пираньи, зубов впившихся в лицо Кейна и рвущих его плоть. Капитан поправил пластиковую маску фильтра на лице, прогоняя наваждение. Между тем Эш начал действовать. Он подошел к автоклаву и начал подбирать инструменты. Надо попробовать снять с него это чудовище. Что ты хочешь делать? Не знаю, что обычно делать в подобных случаях, но... Я попробую снять щупальца, согласен? Пожалуй, это разумно. Но осторожно. Действуем очень аккуратно. Проверь давление. Слабое. Ну, начали. Стальной зажим с треугольными губками блеснул в руке Эша и плотно обхватил одно из щупалец. Но стоило только холодному металлу попытаться оторвать щупальцы от головы Кейна, как пульсация мешков на щеках усилилась. Хвост существа вздрогнул, И заструились кольца на шее, перекрывая доступ кислорода. Кадык пострадавшего дернулся, заходили жилвайки, напряглись мышцы, тело сковало судорогой. «Осторожно, оно затягивает петлю!» Бесполезный зажим отлетел на пол. «Да, нельзя. Пока мы будем снимать щупальца, оно задушит его. Что ты думаешь по этому поводу?» Спросил Эш, указывая на стеклянный гроб сканера. Ты специалист по науке. Ты решай. Мне главное, чтобы он выжил. В остальном я некомпетентен. Ты же понимаешь, что гарантировать я ничего не могу. Понимаю. Кроме того, мы должны подумать, что нам делать дальше. Эш подошел к пульту управления сканером и начал набирать программу. Прозрачный колпачок сканирующего бокса бесшумно открылся и стол, на котором лежал Кейн, въехал в нишу. Сканирующий луч начал свое медленное путешествие вокруг тела. На экране появились алые русла кровеносных сосудов, голубоватая пустота тканей, желтые пятна костей, но голова была лишь сплошным черным пятном. Эш увеличил интенсивность импульса, но это ничего не дало. Экран так и остался непроницаемо черным. «Видишь?» Даже рентген не пробивает это существо. Темнота сменилась чем-то непонятным, но все равно ничего нельзя было разобрать. Ты видишь? Что это за ужас у него на шее? Нет, я ничего не могу разобрать из-за этого чертова хвоста. Эш склонился над приборами. Точка кардиометра еле дергалась на синем поле экрана. Самописцы энцефалограммы давали почти прямую линию. Ничего утешительного. Но, кажется, эта штука качает в него кислород, поэтому он и не задохнулся там, на планете. Вижу. Мы можем поддерживать в нем жизнь, но только в состоянии комы. Это не может долго продолжаться. Да, еще два-три часа, и сердце может не выдержать. Нужно погрузить его в анабиоз. Правильно. Может, это усыпит не только Кейна, но и эту тварь. Тогда мы сможем легко снять ее, обрезав щупальца. Она даже ничего не почувствует. Кроме того, это может приостановить химические реакции. Мы ведь даже не знаем, что еще это существо с ним делает. Кислород кислородом. Я буду готовить все необходимое. Обстановка все больше и больше накалялась. Неизвестность была слишком серьезным испытанием. Бред и Ламберт устали бегать и теперь остановились возле Рипли и Паркера. Правда, они по-прежнему не выпускали изо рта спасительных сигарет. Все выглядели не лучшим образом. Движения Паркера стали резкими, а Рипли то и дело с силой проводила ладонью по щеке и подбородку. Все всматривались в глубину медицинского отсека, пытаясь хотя бы по губам определить, что там происходит, но лишь смутно угадывали отдельные слова. «Братишки!» «Что вы-то обо всем этом думаете?» Первым не выдержал, как обычно, Паркер. «Насколько же их там еще хватит, а?» «Понятия не имею. Думаю, что они скоро закончат». Рипли указала на Далласа, который возился возле криогенной установки, пока Эш накладывал датчики. Глаза Паркера полезли из орбит. Он заколотил кулаком в стеклянную дверь. «Эй!» «Вы что делаете? Ведь он же замерзнет!» «Не психуй!» — резко одернул его Рипли. «К тому же они тебя не слышат!» «Нет, вы видели?» — не унимался толстяк. «Они заморозят его! Заморозят, как свиную тушу!» Но на его истерику уже никто не обращал внимания.